Глава пятая. Доступ к широким возможностям. Едва выйдя из лифта и очутившись в забитом до отказа Оля Спенсеров, Грейс поняла, что самая животрепещущая тема вечера – отсутствие хозяев. Особенно переживала Салли. Бедняжка была глубоко шокирована, узнав, что Спенсеры не только не собираются встречать гостей вместе с членами родительского комитета, но и вообще не планируют почтить аукцион своим присутствием. И если Джонас уехал в Китай, хотя это, конечно, не самое убедительное оправдание, то что именно помешало Сьюки, никто не знал. Возможно, она где-то в городе, а может, отправилась в загородную резиденцию пары в Хэмптонс. Хотя нельзя было исключать, что Сьюки просто скрывается где-то в огромной квартире. Впрочем, ее местонахождение не имело значения. Главное, что она обманула ожидания комитета и сочла участие в аукционе ниже своего достоинства. Салли была возмущена до глубины души. Со стороны забавно было наблюдать, как перед прислугой Спенсеров она старается сохранить на лице благодарное и приветливое выражение, хотя сама едва сдерживает злость. Внизу, в холле, где дежурила Грейс, только один гость напрямую спросил, будут ли Спенсеры. «Кажется, мистер Спенсер в Азии», — неопределенно ответила Грейс, думая, что Салли предпочтет не привлекать лишнего внимания к досадному конфузу. Однако Грейс ошиблась. Салли, наоборот, решила оповестить как можно больше народу о скандальном поступке Спенсеров. Потягивая шампанское из любезно предложенного Сильвией бокала, Грейс наблюдала, как Салли, будто раздосадованная колибри, быстро перепархивает от одной группы беседующих к другой, только, в отличие от тропической птички, переносила вовсе не пыльцу, а собственное смятение и недовольство. Грейс и Сильвия стояли рядом, попивая шампанское, и даже не пытались вмешиваться. В начале вечера они старались успокоить Сали. «Зато посмотри, в каких красивых апартаментах нам позволили провести аукцион», — твердили они. «Огромные комнаты, полотна, достойная музея современного искусства, в общем, ни единого изъяна. И если гости разочарованы, что они познакомились с королем» всемирных масс-медиа, по крайней мере, они получили возможность побродить по его шикарному пентхаусу. К тому же другие родители не должны удивляться, что у такого влиятельного человека нашлись дела поважнее, чем школьный аукцион. Не говоря уже о том, что среди гостей много мужчин, а они, как известно, народ ненаблюдательный и отсутствие жены Спенсера вовсе не заметят, а если и заметят, оскорбленными себя не почувствуют, женщины, конечно, совсем другое дело. Милая дама не упустит случая посыпать соль на рану организаторов аукциона. Но это будет уже после того, как пройдут торги. Покупатели выпишут чеки, средства будут собраны, а желанная цель достигнута. Тогда пусть болтают, что хотят. Обязанности отсутствующих хозяев исполнял многочисленный персонал под командованием секретарши. Как минимум 20 охранников в униформе были сосредоточены по квартире и охраняли двери, ведущие в закрытые для посторонних части апартаментов. Все они подчинялись вышеупомянутой секретарше, и это не считая горничных, официантов и двух женщин родом с Карибских островов. Последних грыз заметила выходящими из кухни с подносами в руках, потом скрывающимися за одной из охраняемых дверей. В результате ощущение было такое, будто прием проходит в одном из тех ньюпортских поместий, которые, будучи нежилыми, сдаются под банкеты. А еще мероприятие напоминало свадебную церемонию в храме Дендор, выставленном в музее Метрополитен. Примечание. Храм Дендор был построен в XV веке до нашей эры в Древнем Египте и подарен музею Метрополитен в 1965 году, где был сложен заново. Конец примечания. В общем, что-то роскошное, но при наличии определенной суммы денег, доступное для всех желающих. Аукцион, устроенный в доме родителей ученика школы, должен проходить как-то по-другому. Грейс тоже испытала разочарование, однако сумела его подавить. Она отлично представляла, на что надеялась, вернее, на что рассчитывала Сали. Конечно же, хотела послушать истории хозяев о том, как они приобрели все эти прекрасные произведения искусства и какого труда им стоило найти нужный сорт дамасского шелка для занавесков в гостиной. Наверное, Салли даже думала, что ей позволят заглянуть в одну из знаменитых гардеробных. По общему признанию, Сьюки Спенсер была самой нарядной мамочкой в школе. А желание Салли посетить легендарную кладовую Грейс втайне разделяла. Сьюки, будучи с острова Хоккайдо, под завязку набила ее экзотическими японскими продуктами. В журнале Vanity Fair Грейс прочла, что детей Спенсера держат на строгой макробиотической диете. А фотографии, которые для любой хозяйки намного соблазнительные порнографии, снимок огромный, постирочный, был опубликован в архитектурал Дайджест. Три одетые в форму сотрудницы этой домашней прачечной гладили простыни с каким-то уникальным числом нитей на квадратный сантиметр. Однако ни в одну комнату, кроме тех, что предназначались для приема гостей, хода не было. Стало ясно, что поближе познакомиться с хозяевами нечего и рассчитывать. Сали еле-еле умудрялась оставаться спокойной, а о том, чтобы быть очаровательной и любезной, уже и речи не шло. За час до прибытия первых гостей она носилась по залам под конвоем двух охранников, наводила порядок на аукционном столе и проверяла, все ли в порядке в устроенном холле под величественной лестницей Баре. Сильвия и Грейс бегали следом. Чуть-чуть компенсировал разочарование представившееся возможность самой поиграть в хозяйку великолепного пентхауса. Одета Сали была как раз подходящая. Платье с хищным тигривым принтом от Роберто Ковалли едва скрывало пышную, зато, по крайней мере, натуральную грудь, а туфли впечатляли высоченными шпильками. К тому же Сали была в буквальном смысле слова увешана бриллиантами. Стоило взглянуть на эти украшения, и сразу напрашивалось сравнение с наборами для маленьких девочек. Большие пластиковые ожерелья, серёжки, браслеты, кольца. «Смотри, малого, вдруг сказала Сильвия. Повернувшись, Грейс увидела малого Альвес, стоявшую возле одного из высоких окон с бокалом красного вина в руке. Вторую руку женщина неловко держала за спиной. Глядя на её одинокую фигуру, складывалось впечатление, что на этом пышном сборище Малага чувствует себя неловко. Однако одиночество долго не продлилось. Взглядом Грейса и Сильвии представилось нечто совершенно удивительное. Сначала к Малаге подошел один мужчина в смокинге, потом второй, причем вторым оказался Натан Фридберг, тот самый, который собирался открыть летний лагерь, место в котором будет стоить 25 тысяч долларов. Когда мужчины приблизились к ней, Малага подняла голову и улыбнулась. Тут Грейс заметила, как женщина неуловимо изменилась, вернее преобразилась. Грейс не сразу увидела удивительную перемену, поскольку Малого стояла между двумя очень высокими мужчинами. Один хорош собой, другой не очень. Как выразился бы Фитджеральд, Малого раскрылась будто цветок и вдруг сделалась неотразимо привлекательной. Малого была одета в простое светло-розовое платье, узкое, но не слишком обтягивающее, еще не пришедшую в норму после родов фигуру. Подол заканчивался чуть-чуть выше колен, отличавшихся весьма красивой формой. На шее висел маленький золотой крестик, других украшений не было. Малага улыбнулась веселой и очаровательной улыбкой и кивнула сначала одному мужчине, потом другому. Грейс вдруг обратила внимание на ее изящную шею, только сейчас она заметила, какая у малоги гладкая кожа. Декольте открывала грудь в достаточной степени, чтобы была возможность оценить и размеры, и форму. Чуть полные плечи говорили о том, что Малага даже не пытается их накачать. Она выглядела очень, грейс попыталась подобрать нужное слово, женственно. Тут подошел третий мужчина, плотного телосложения и коренастый. Кажется, отец одноклассницы Генри, занимает высокую должность в банковском холдинге «Морган Стэнли». Очень, просто до да неприличия богатый человек. Все трое то что-то рассказывали Малаге Альвес, то переговаривались друг с другом, а она просто стояла и смотрела на них, не принимая участия в беседе, даже не кивала. Но все трое продолжали вертеться около нее. На глазах у изумленных Грейс и Сильвии подошел четвертый мужчина, якобы желая поздороваться со знакомым но едва исполнив эту формальность, сосредоточил все внимание на Малаге Альвис. Даже на Грейс, изучавшую социальную психологию, это удивительное проявление неприкрытого сексуального влечения произвело очень сильное впечатление. Да, черты лица у Малаги Альвис были непримечательные, и в целом в ее внешности не было ничего особенного. Более того, у этой женщины явно присутствовал лишний вес – Достаточно посмотреть на ее пухлые щеки, полные руки и шею, однако сочетание всех этих неприметных характеристик неожиданным образом давало совершенно сногсшибательный эффект. Наблюдать за мужчинами было забавно, но при этом их лицемерие вызывало у Грейс легкое чувство омерзения. Скорее всего, на этих четверых трудятся домработницы, внешне похожие на Малогу Альвис. Те же плоские черты лица и кремовая кожа а под скромными униформами прячутся такие же пышные груди и бедра. Эти мужчины регулярно общаются с женщинами этой или родственных национальностей и на работе, и дома. Должно быть, прямо сейчас соотечественница Малаги Альвес присматривает за детьми кого-то из собравшихся или занимается стиркой, но разве со знакомыми женщинами они ведут себя так же, как с этой незнакомой? «Нет, если, конечно, дорожат семью и браком, и не хотят, чтобы жена потребовала развода», — подумала Грейс. В великолепном холле, больше напоминавшем зал, толпились суперухоженные женщины, признанные и даже прославленные красавицы, прибегшие ко всем существующим услугам индустрии красоты. Аэробика, массаж, окрашивание волос, прическа, маникюр-педикюр, бразильская эпиляция. А эксклюзивные наряды — И все же мужчины, как пчелы на мед, слетались к скромной малоге Альвис. Чары ее были просты, но при этом сокрушительно мощны, однако переливающиеся бриллиантами дамы их даже не замечали. Песня сирены, которую слышат только мужчины», — подумала Грейс, обводя взглядом столпившихся у позолоченных стен и огромных окон гостей. Видимо, чтобы почувствовать этот эффект, без ай-хромосомы не обойтись. Отдав пустой бокал одному из официантов, Грейс отправилась помогать Сали. Та доносила до сведения гостей, что пора переходить из холла в гостиную, причем наполовину вела их, наполовину гнала, точно пастушья, собака-овец. Сообразив, что скоро надо начинать аукцион, Сильвия разыскала своего приятеля, того самого, которому в школе не давалась тригонометрия. Теперь же он возглавлял в сотбе отдел, занимающийся американской мебелью. Это был лысый, очень худой и явно добросовестный мужчина. По крайней мере, к выбору наряда для аукциона отнесся продуманно и надел шелковый галстук-бабочку цветов Риардона, синего с зеленым. Сильвия вывела его на приподнятую платформу в углу комнаты. «Всем добрый вечер!» – прочирикала Салли в микрофон и стала стучать по нему длинным ногтем. Собравшиеся прекратили разговоры и заткнули уши. «Эта штука...» точно работает. Засомневалась Салли. С удивительным единодушием толпа дала быстрый утвердительный ответ. «Добрый вечер, дамы и господа», — повторила Салли. «Перед аукционом давайте поаплодируем нашим хозяевам Джонасу и Сьюке Спенсер. Таким образом, мы символически выразим благодарность за столь щедрое и любезное приглашение», — без малейшего энтузиазма предложила Салли. Потом также неубедительно прибавила «Все мы очень признательны». Родители захлопали, Грейс присоединилась. «Также хочу особо отметить весомый вклад членов нашего комитета. Спасибо за проделанную работу», — продолжила Салли. «Именно благодаря их самоотверженному труду все мы сегодня собрались здесь. Это они позаботились о нашем замечательном угощении и собрали множество чудесных лотов с аукциона». Итак, перечислим поимённо. «Аманда Эмери. Где Аманда?» «Я здесь», — прочерекала Аманда, откуда-то из задней части гостиной, и, подняв над покрашенной в яркий блондинистый оттенок головой руку с массивным сверкающим браслетом на запястье, энергично помахала «Сильвия Штайнмец», «Грейс Сакс». Грейс также помахала, подавив легкое раздражение. «Она не Грейс Сакс, и никогда ею не была». Не то чтобы Грейс не нравилась фамилия мужа или ее смущали громкие ассоциации. Джонатан, впрочем, происходил не из богатой и влиятельной ветви и не состоял в родстве ни с Орбургами, ни с Лейбами, ни с Шифами. Его родные прибыли через Бостон из Штетла в Восточной Польше. Но Грейс была не Сакс, а Рейнхард. Под этой фамилией Грейс работала. Она будет значиться на обложке, когда выйдет книга и во всех школьных документах Грейс фигурировала как Рейнхард, включая бумаги, относившиеся к аукциону. Как ни странно, единственным человеком, называвшим ее Грейс Сакс, был отец. И, наконец, ваша покорная слуга, Салли Моррисон Голден, объявила Салли, выдержав паузу для аплодисментов. «Я так рада, что мы сегодня собрались здесь, чтобы отдать дань благодарности нашей замечательной школе и сделать все возможное, чтобы наши дети каждый день приходили туда с радостью и удовольствием. «Конечно, многие из вас сейчас подумали», — с хитрой улыбкой прибавила Салли, «разве мы мало платим за учебу?» Как и ожидалось, публика ответила смущенными смешками. «Разумеется, нет. Но на всех нас лежит ответственность. Наша задача — позаботиться о том, чтобы в Риордоне Могли обучаться те, кто этого достоин, вне зависимости от финансового положения. «Можно подумать, у нас какой-то чудесный оазис всеобщего равенства», скептически подумала Грейс. Толпа вяло похлопала. И, конечно, продолжила Салли, «именно мы должны позаботиться о том, чтобы наши замечательные учителя получали достойные зарплаты, иначе все они отправятся искать работу в других школах. Мы любим наших педагогов». «Так точно!» — крикнул кто-то из-под картины Джексона Полока, вызвав тем самым взрыв смеха. Конечно, развеселил всех стиль ответа, а не его содержание. «Да, учителей мы любим», — подумала Грейс. «Вот только недостаточно, чтобы пригласить их на сегодняшний вечер. Впрочем, какой учитель сможет выложить 250 долларов за билет? Надеюсь, все захватили чековые книжки». «Конечно, пить чудесное вино, угощаться изысканными блюдами и любоваться великолепным видом очень приятно, но нельзя забывать, зачем мы здесь собрались», улыбнулась Салли, восхищаясь собственной находчивостью. «Мы принимаем к оплате визу мастер-карт, карты Американ Express, а также акции и облигации». «Картины», — подхватила Аманда Эмери, — «недвижимость». Ответом были неловкие смешки. «А теперь», — возвестила Салли, — Прежде чем засучим рукава и приступим к серьезному делу, то есть тратить денег, наш обожаемый директор, наш мистер Чипс, Роберт Коновер, хочет выступить с обращением. Роберт, примечание, мистер Чипс, прозвище старого учителя мистера Чиппинга, героя романа Джеймса Хилтона «До свидания, мистер Чипс» и снятого на его основе одноименного фильма. Конец примечания. Директор прокладывал путь к платформе из дальнего угла гостиной. Когда он начал произносить речь, Грейс особенно не слушала, понимая, что слова прозвучат вполне предсказуемые. Опять благодарности, слова напоминания, для какой цели собираются деньги, и разглагольствования на тему «Как приятно, что работа учителей получила столь высокую оценку». От Грейс принялась глазеть по сторонам. Сильвия сидела рядом с ней за маленьким столиком – Перед ней на готове стоял ноутбук. Сильвии было поручено записывать ставки.